Глава тридцать пятая Передо мною беспросветный мрак, Ее очей я видел взор последний, Ее речей последний слышал звук, И милый образ скрылся навсегда, Свершился жребий мой. Граф Базиль «Не знаю, что мне с вами делать, мистер Росбалдистон», — Сказал Макгрегор, подвигая мне бутылку, — «Вы не едите» не хотите спать и даже не пьете, хоть это бордо не уступает винам из погребов сэра Гилдебранда. Если бы вы были всегда таким трезвенником, вы не навлекли бы на себя смертельную ненависть вашего двоюродного брата. Будь я всегда благоразумен, сказал я и покраснел, вспомнив ту постыдную сцену опьянения, меня миновало бы худшее зло, укоры собственной совести. Макгрегор метнул в меня острый, Почти грозный взгляд, как будто желая прочесть, намеренно ли вложил я в свои слова порицания, которое ему, как видно, почудилось в них. Но понял, что я думаю о себе, не о нем, и с глубоким вздохом отвернулся к огню. Я последовал его примеру, и оба мы отдались на несколько минут мучительному раздумью. В хижине все, кроме нас, уснули, или, во всяком случае, замолкли. Макгрегор первый прервал молчание, заговорив тем тоном каким говорит человек когда решится затронуть мучительный для него вопрос мой кузен никол джарви беседовал со мной из добрых побуждений сказал он, но он слишком сурово осуждает человека моего склада и моего положения. если вспомнить кем я был и кем я стал, а главное что меня вынудило стать тем что я есть он умолк сознавая на какую скользкую почву может завести этот щекотливый разговор, я все же позволил себе сказать, что многое в настоящем положении Макгрегора должно, очевидно, сильно задевать его чувства. Я был бы счастлив услышать, добавил я, что вам предоставлена возможность на почетных условиях перейти к другому образу жизни. «Вы говорите, как мальчик», возразил Макгрегор глухим голосом, прозвучавшим словно отдаленный гром, «как мальчик, который думает, что старый дуб так же легко пригнуть к земле, как молодое деревце. Разве могу я забыть, что я был поставлен вне закона, заклеймён именем предателя, что голова моя была оценена, точно я волк, что семью мою травили, как самку и детенышей горного лиса, которых каждому разрешено терзать, поносить, унижать и оскорблять, что самое имя мое, унаследованное от длинного ряда благородных воинственных предков, запрещено упоминать точно оно, как заклятие может вызвать дьявола из ада. Он продолжал в том же духе, и мне было ясно, что он нарочно разжигает в себе гнев перечислением обид, чтобы оправдать перед самим собой те ошибки, которые совершил из-за них. Это ему удалось в полной мере. Зрачки его светло-серых глаз то суживались, то расширялись, и казалось от этого, будто в них и впрямь полыхает пламя. Он наклонился, отставил ногу назад, сжал Эфес кинжала, вытянул руку, стиснул кулак и, наконец, встал со скамьи. «Но они узнают», — сказал он, и в его глухом, но глубоком голосе звучала подавленная страсть. «Они узнают, что имя, поставленное ими под запрет, имя МакГрегор, действительно таит в себе заклятие и может вызвать самого лютого дьявола. Они услышат о моей месте все те, кто с усмешкой слушал рассказ о моих обидах. Жалкий шотландский скотовод, банкрот, босоногий бродяга, лишенный всего своего достояния, обесчещенный и гонимый, потому что жадность людская зарилась на большее, чем могло дать это скудное достояние, он встанет перед ними страшным оборотнем. Кто глумился над земляным червем, кто давил его пятой, тот завопит и взвоет, когда увидит над собой крылатого дракона с огненной пастью. Но к чему я это говорю? сказал он более спокойным тоном, усаживаясь вновь. «Вы, впрочем, понимаете, мистер Росбалдистон, трудно не выйти из себя, когда вчерашние друзья и соседи травят тебя, как выдру, как тюленя, как лосося на мели, когда на тебя занесено столько клинков, сколько наведено дул, как было сегодня у брода на Эйвенду. Не то что у горца, у святого истощилось бы терпение, а горцы...» Никогда не отличались терпеливостью, как вам, вероятно, доводилось слышать, мистер Росбалдистон. Но одно меня угнетает из того, о чем говорил Никол. «Мне больно за детей. Мне больно, что Хэмиш и Роберт должны жить жизнью их отца». И, предавшись печали не о себе самом, а о своих сыновьях, он опустил голову на руки.